Глава 75. -я. Кондитерская жемчужина В апрельский дождливый день я, поболтав дома с матерью, около полудня пришел в сад-сад. Там меня застал звонок тети Насибея. Она сказала, чтобы я пока перестал у них бывать, потому что в квартале поползли неприятные сплетни, обо всем по телефону не расскажешь, но у нее для меня есть хорошая новость». Моя секретарша Зайна Пханым слушала наш разговор из соседней комнаты. Мне не хотелось показывать, что слова тети взбудоражили мое любопытство, и я не спросил, что случилось. Через день, тоже утром, тетя на себе пришла в сад-сад. Хотя за восемь лет я провел с ней много времени, настолько было непривычно видеть ее у себя в кабинете, что я сначала даже не узнал ее. Приняв за покупательницу продукции компании с окраины или «Из глухой провинции», прибывший в Стамбул, чтобы поменять бракованный товар или получить в подарок фирменный календарь или пепельницу, но по ошибке попавший в офис руководства. Зато Зинепхана им сразу поняла, что за посетительница пришла ко мне. Она спросила, налит ли нам растворимого кофе, но тетя на себе попросила, «Если можешь, свари мне по-турецки, дочка». Я закрыл дверь, разделявшую наши комнаты. Тетя Насибе, сев в кресло перед моим столом, Пристально посмотрела мне в глаза. Все разрешилось, произнесла она, с таким видом, будто не сообщала радостную новость, а говорила о какой-то повседневной проблеме. Фесун с Фередуном разводится. Если ты оставишь лимон фильм ему, то дело разрешится по-мирному. Фисун этого тоже хочет. Но сначала вы должны поговорить. Я с Фередуном? Нет. Ты с Фюсун. Понаблюдав, как мое лицо светлеет от радости, она закурила, закинула ногу на ногу и с удовольствием обо всем мне рассказала. Два дня назад вечером Феридун явился домой. Он был немного пьян. С попотеяни расстались, он просился обратно к Фюсун, но та его, конечно, видеть не захотела. Разгорелась ссора, к сожалению, дошедшая до криков, которые слышали все соседи. Было очень стыдно. Тетя Насибе именно поэтому и просила меня не приходить. Потом Феридун позвонил, они с тетей встретились в бе Супруги решили развестись. «Я сменил замок на нижней двери», — сказала тетя. «Теперь наш дом больше не дом для Феридуна». Воцарилось молчание. Мне казалось... Пропал не только шум автобусов, проезжающих мимо Садсата. Целый мир погрузился в тишину. Увидев, что я застыл, как зачарованный с сигаретой в руке, тетя на себе заново повторила всю историю, теперь уже с подробностями. Я, правда, этого парня никогда не осуждала. Она произнесла это с таким видом, будто и не сомневалась, что рано или поздно дело окончится именно так. Он, конечно, добрый, но слабовольный. Какая мать пожелает своей дочери такого мужа? Она немного помолчала. Я ждал, что следующая фраза будет. У нас, правда, не было выбора, но она сказала совершенно другое. Мне ведь это все хорошо знакомо. В этой стране очень сложно быть красивой женщиной. Сложнее даже, чем быть красивой девушкой. И Кемаль... Сам знаешь, что мужчины обычно делают гадости женщинам, которых не смогли заполучить. А Феридун от всех гадостей Фесун защитил. Я задумался, был ли я сам одной из этих гадостей. Она прервала мою мысль. Конечно, все это не должно было столько тянуться. Я молчал. Спокойно, но в то же время удивленно, будто впервые стало заметно, Какую странную форму приобрела моя жизнь. Конечно, пусть лимонфильм останется Фередуну. Он принадлежит ему по праву, решил я. Фередун на меня сердится? Нет, тетя на себе нахмурилась. А вот Фюсом... Ей надо с тобой серьезно поговорить. Она, конечно, долгие годы держала все в себе. Мы условили, что я встречусь с Фесун через три дня, в кондитерской Жемчужина в Беюглу после обеда. Потом тетя на себя, решив не засиживаться, ушла. Будто ей было неспокойно в чужой обстановке. Но я не скрываю радости. 9 апреля 1984 года, в понедельник. Я вышел в Беюглу, чтобы прибыть на место к двум часам. Волновался точно школьник. Торопящийся на свидание с девочкой, о которой мечтал много месяцев. Ночью от нетерпения я не мог сомкнуть глаз. В отца, с дождался обеденного перерыва и попросил читина отвезти меня на таксим пораньше. Площадь таксим заливала своим светом солнце, но на проспекте и стекляль, постоянно пребывающем в тени, было прохладно и витрины, кинотеатры. Влажный и пыльный запах из пассажей, куда мы ходили в детстве с мамой, вселили в меня уверенность. От предвкушения счастливого будущего кружилась голова. Я был таким же веселым, как все прохожие, каждый из которых пришел в Биюглу либо вкусно поесть, либо посмотреть кино, либо за покупками. Я заглянул в пару магазинов, вроде Вако и Бэймена, чтобы купить Фисун подарок, но не придумал, что именно выбрать. Пытаясь успокоиться, зашагал было в сторону площади Тюнель, как вдруг заметил фесун перед египетским домом. Часы показывали половину второго. Она была одета в красивое белое весеннее платье с рисунком в крупный горох. В ушах отцовские сережки, а на глазах интригующие черные очки. Она не заметила меня, так как смотрела на какую-то витрину. «Какая случайная встреча, не так ли?» — подошел я к ней. «Ах, здравствуй, Кемаль. Как дела?» «Отлично». Я сбежал пораньше с работы. Ответил я, будто мы не должны встречаться через полчаса. «Пройдемся? Мне надо сначала купить матери деревянные пуговицы», — сказал Фисун. Ее попросили срочно сшить одно платье. «После встречи с тобой пойду помогать ей. Давай посмотрим в зеркальном пассаже». Мы зашли не только в «Зеркальный», но и во множество других магазинов. Как приятно было на нее смотреть, пока она разговаривала с продавцами и рассматривала разноцветные образцы. Она остановилась на комплекте старых деревянных пуговиц, показала мне. — Как тебе? Что скажешь? — Красивая. — Хорошо. Песун заплатила за пуговицы, пакет с которыми я найду в ее шкафу девять месяцев спустя даже не распечатанным. «Теперь немного пройдемся», — предложил я ей. «Так здорово идти вдвоем по Биоглу». «В самом деле?» «Да». Какое-то время мы шли молча. Я посматривал на витрины, как и она, но не на их содержимое, а на отражение в них фессун. В толпе на ней обращали внимания не только мужчины, но и женщины. И фессуну это нравилось. «Давай сядем где-нибудь и съедим по пирожному», — сказал я. Фюсун, не ответив, вскрикнула и кинулась кому-то на шею. Это оказалась Джейда, а с ней два ее сына, один лет восьми-девяти, второй моложе. Пока Фюсун и Джейда разговаривали, два полных жизней крепких на вид мальчугана в коротких штанишках и белых носочках, с большими, как у их матери, глазами, внимательно рассматривали меня». «Как здорово видеть вас вместе!» — воскликнула Джейда, обращаясь и ко мне. Мы только что встретились. Фисун явно не хотел уточнять, почему. «А вы друг к другу подходите!» Джейда не унималась. Они что-то тихо обсудили между собой. «Мама, скучно уже! Пойдем!» — заныл старший мальчик. Я вспомнил, что восемь лет назад, когда она была им беременна, мы сидели в парке Ташлык, Смотрели на Долмабахче и говорили о моих любовных страданиях. Но это воспоминание меня не тронуло и не расстроило. Распрощавшись с Джейдой, мы пошагали дальше и дошли до кинотеатра «Сарай». Там шел фильм с Папатьей «Мелодия страданий». За последний год Папатья снялась не в одном десятке фильмов, и, если верить газетам, установила мировой рекорд. В журналах врали, что ей предлагают главные роли в Голливуде. А Папатья эту ложь приукрашивала, позируя с учебником начального английского «Лонгмен». И говорила, что сделает все от нее зависящее, чтобы как можно лучше представить Турцию. Писун рассматривал фотографии в Фае, И в это время заметила, что я внимательно слежу за ее выражением лица. «Пойдем отсюда, дорогая», — настаивал я. «Не беспокойся». Я по пати не завидую, сказала она спокойно. Мы молча отправились дальше, глядя в витрины. Тебе очень идут темные очки. Мне не хотелось погружаться в размышления о том, какой разговор нас ждет впереди. Мы оказались перед кондитерской жемчужиной, ровно в то время, на какой договорились с ее матерью. В глубине зала был пустой столик такой, как я себе представлял эти три дня. Мы сели за него и заказали профитроли, которыми славилась та кондитерская. «Я ношу очки не потому, что они мне идут», — сказал Фисун. «Просто часто вспоминаю отца и плачу. Не хочу, чтобы кто-нибудь видел мои слезы». «Но ты понял, что я не завидую папатье?» «Понял». «Она молодец», — продолжала Фисун. «Поставила себе цель» настояла на своем как герои американских фильмов и добилась успеха я расстраиваюсь не потому что не смогла стать актрисой а потому что не настояла на том чего хотела за это я себя виню я настаиваю уже почти девять лет но одной настойчивостью всего не добьешься может быть невозмутимо отвела на мой упрек — Значит, ты поговорил с мамой. — А теперь давай мы поговорим. Она решительным движением достала сигарету. Когда я помогал ей прикурить, то посмотрел в глаза и еще раз тихонько, чтобы никто в маленькой кондитерской не слышал, сказал, что крепко люблю ее, что теперь все плохое изгнано прочь, а у нас, несмотря на потерянное время, впереди большое счастье тоже так думаю», — произнесла Фисун осторожно. Ее напряженное лицо и неестественные движения выдавали внутреннюю борьбу. Но, потребив всю силу воли, она взяла себя в руки. За эту волю, чтобы соблюсти максимум приличий, я любил ее еще больше, боясь бушевавших в ней бурь. «После того, как официально разведусь с Фередуном, я хочу познакомиться с твоей семьей, со всеми твоими друзьями, подружиться со всеми, бывать с тобой везде». Решительно начала она с видом отличника, который уверенно рассказывает, кем собирается стать в будущем. «Я не тороплюсь. Все будет постепенно. Конечно, после моего развода твоя мать должна прийти к нам и попросить моей руки». Они с моей матерью прекрасно договорятся. Но сначала пусть твоя позвонит моей и извинится за то, что не была на похоронах. Она очень плохо себя чувствовала. Конечно, я знаю. Принесли профитроли. Я с любовью, не с вожделением, а именно с любовью, смотрел, как она их ест. На ее прекрасный полный шоколада и крема рот. Еще я хочу, чтобы ты узнал об одной вещи и поверил в нее. Между мной и Феридуном никогда не было супружеских отношений. Ты обязан в это верить. В этом смысле я девственница. И отныне буду близка только с тобой. Нам не нужно никому рассказывать о тех двух месяцах, когда мы встречались девять лет назад. На самом деле мы встречались без двух дней полтора месяца. Мы с тобой будто недавно знакомы, как в кино. Я была замужем, однако до сих пор девственница. Два последних предложения она произнесла с легкой улыбкой, но поскольку я видел, насколько серьезно она говорила, то, наступившись, ответил. — Понятно. Так будет лучше. Фисун не меняла свой серьезный тон. — Еще у меня есть одно желание — «Вообще-то это была твоя мысль. Я хочу, чтобы мы все вместе поехали в Европу на машине. Моя мать поедет в Париж с нами. Мы будем ходить по музеям, смотреть картины. И купим там до свадьбы всю утварь для нашего дома». Я слегка улыбнулся тому, как она произнесла «для нашего дома». Исун говорила с легкой улыбкой что совершенно противоречило приказному тону ее слов. Она чем-то была похожа на добродушного офицера, который после долгой войны, закончившейся победой, перечисляет свои требования. Потом, нахмурившись, уточнила. «Еще у нас будет большая свадьба, как у всех. Хилтони, все должно быть, как полагается, правильно и прилично». Вряд ли Хилтон запал ей в душу из-за моей помолвки. Видимо, ей просто хотелось красивое свадебное торжество. «Да», — согласился я. Маленькая кондитерская, важный адрес моих детских прогулок с мамой по глу за тридцать лет совершенно не изменилась. Теперь там лишь было больше народу, и говорить от этого было трудно. Когда в маленьком зальчике на мгновение стих шум, я прошептал фисун, как я ее люблю и сделаю все, чего бы она не захотела. И нет у меня в этом мире никаких других желаний, кроме как провести оставшуюся часть жизни с ней. — В самом деле? — спросила она с наивным видом. Она держалась так решительно, так уверенно в себе, что, казалось, сама готова была рассмеяться. Уверенным движением она закурила очередную сигарету и перечислила свои требования. Я не должен ничего скрывать от нее, должен доверять ей все секреты и честно отвечать на все вопросы о моем прошлом. У меня запечатлелась в памяти картина того дня. Решительное и суровое лицо Фюсун, как у Ататюрка на портрете в рамке, висевшем в кондитерской, и старый аппарат для мороженого. Мы решили устроить помолвку до поездки в Париж, в кругу семьи. Пару раз вспомнили Феридуна, но говорили о нем с уважением. Мы условили, что до свадьбы у нас не будет физических отношений. Не заставляй меня, ладно? Все равно ничего не добьешься, — подчеркнул Фисун. Знаю, — ответил я. Признаться, я сам хотел жениться с соблюдением всех традиций. Так и будет. В ее голосе... Звучала непреклонная уверенность. Еще она сказала, что теперь они с матерью живут без мужчин, и соседи неверно поймут, если я стану бывать у них каждый вечер. Сплетни, конечно, только предлог, призналась она потом. Отца нет, и милой беседы, как раньше, не получается. А я до сих пор очень переживаю. На миг мне показалось, что она вот-вот расплачется. Однако фисун сдержалась. От наплыва посетителей дверь кондитерской не закрывалась. Ввалилась группа школьников, в синих пиджаках и криво повязанных тоненьких галстуках. Они хохотали, толкались. Нам не хотелось больше сидеть там. Идя с фисун по проспекту, я наслаждался тем, что меня видят рядом с ней, и проводил ее до Чукурд